Эпилог. Выдержав всего лишь три дня безделья, Глеб Сергеевич наплевал на праздничные каникулы и вышел на работу. В офисе было пусто. Никто не толкался возле двери столовой, не болтал около кофе машины или кулера, не снимал ксерокопии, не вышагивал по коридору с мобильником или с топкой отчетов. Изредка доносился отдаленный звук телефонной трели, но он оставался без ответа. Спустя два дня Воробьев из вредности позвонил начальнику отдела кадров и ехидно потребовал жертву: Пусть кто-нибудь выйдет на работу, а ты тут по-прежнему без чая сижу. Веселее не стало, но теперь можно было поднять трубку и задать какой-нибудь пустой вопрос а потом с чувством глубокого удовлетворения перебирать бумажки и пить все тот же чай или кофе. Сотрудники, правда, отзывались и появлялись разные. Видимо, мудрый начальник отдела кадров установил дежурство, посчитав, что из-за самодурства генерального директора никто не должен страдать. «Ладно», усмехнулся Воробьев, и «я им потом премию выдам». Настроение Глеба Сергеевича скакало. То взлет, то падение. В сердце сидела заноза, о которой он старался не думать. Но стоило отключиться от дел, освободиться хоть на минуту, как тут же начинала царапать и жечь. Ничего, ерунда, пройдет. Живут же другие. Зато Алька счастливо уходит. Глаза сияют, улыбка до ушей. И вечерами пропадает. До утра. Молодец, Андрюха! Поженились бы скорее. Сколько можно встречаться? Дней семь уже прошло. Ну и нормально. Воробьев потянулся, а затем подпер щеку кулаком, погружаясь в мечты. Но в этот момент завибрировал мобильник. Да, слушаю. А это я, Даша. Конечно, Даша Кузнецова собственной персоной. «Вот, кстати, еще одна головная боль. И что только на уме у этой девчонки?» «Привет!» – бросил он. «А можно я к вам сейчас зайду?» «В офис?» – Удивленно спросил Воробьев. «Да, я уже приехала, около охраны стою». «Ты откуда адрес узнала?» «Аля сказала». «Ну, заходи». Ответил он, нажал кнопку и небрежно положил мобильник на стол. «Чудо в перьях! И что ей только нужно?» На пороге кабинета Даша появилась раскрасневшаяся от мороза, бодрая и радостная. Куртка на распашку, шарф съехал, того и гляди соскользнет на пол, зато челка, усыпанная капельками от снежинок, лежит ровно. И ямочки на щеках. Воробьев указал на стул и с подозрением покосился сначала на один кулек, который Даша держала в правой руке, а потом на другой, который находился в левой руке. «Что это?» – спросил он, решая сразу перечеркнуть возможность террористического акта. «Надеюсь, не опасно для жизни?» «Вообще не опасно, даже полезно. Вот бутерброды с колбасой и ветчиной. Кушайте на здоровье. Только с чаем, а то в сухомятку вредно. Я еще огурец и кусок кекса положила. Вам же понравился кекс?» Глеб Сергеевич неожиданно обмяк от такой заботы, потом заерзал в кресле и вынужденно подтвердил. Понравился. Отлично! Даша улыбнулась и переключила внимание на другой кулек. Развернув осторожно оберточную бумагу, она достала самую обыкновенную коробочку, которая вовсе не выглядела новой, сняла крышку и подошла ближе к Глебу Сергеевичу тянула побольше воздуха и громко выпалила. «А это вам подарок! Извините, что с опозданием, но чувствую, надо именно сейчас, потому что светится!» Воробьев чуть не оглох и к тому же не все понял. «Кто светится?» Он сцепил пальцы перед собой и подался вперед. «Подарок!» – тихо ответила Даша и хитро прищурилась. Поставив коробочку перед воробьевым, она замерла. «Вам нравится?» Глеб Сергеевич с равнодушием посмотрел на самый обыкновенный шар зеленого цвета, украшенный одинокой снежинкой, и поджал губы. Шар не светился. Более того, он был совершенно бесполезным. Куда девать это сокровище? Да и зачем ему такая дребедень? «Надо брать, а то не уйдет подумал воробьев и ответил. Спасибо, игрушка нормальная, то есть понравилась, и мне работать надо, да. Конечно, конечно, я не стану вас задерживать, поспешно заверила Даша. Но только, пожалуйста, послушайте меня одну минуточку. Валяй. Щедро разрешил воробьев, понимая, что выхода нет. Но поторопись. Вы мне, наверное, не поверите, но этот шар волшебный. «Верю. Только оставь меня в покое. Была одна дочь с мозгами на бикрень, а теперь у меня их две. Одинаковые». «Очень хорошо!» Даша сдула челку на бок и серьезно продолжила. «Вы его, пожалуйста, берегите. Не разбивайте специально, ладно? Но если он разобьется случайно, то это хорошо. Это к счастью. Здорово, правда?» Всегда мечтала о таком. Выделяя каждое слово, ответил Глеб Сергеевич. Обещайте беречь?» «Обещаю». «Ну, я тогда пошла». Даша вытащила из кармана вязаную шапку, натянула ее на голову. «Про бутерброды не забудьте!» Около двери она остановилась, обернулась и уточнила. «Значит, не разобьете шар?» «Я что, ненормальный?» Я не, не в том смысле. Мы с вами еще вечером поговорим». «Непременно!» Даша улыбнулась на прощание, махнула рукой и вышла. А Воробьев встал и взъерошил волосы. «Устал, устал, устал! Все не так! Нервы шалят, маленькие сумасшедшие девчонки приходят, когда им вздумается, и загадочно улыбаются. Отдел кадров его наверняка ненавидит, а тушаноет и напоминает запеченную картошку. Короче, Новый год наступил, а лучше не стало. Глеб Сергеевич резко отодвинул кресло, развернул кулек с едой, торопливо съел кусок кекса, стряхнул с пиджака пару крушек и сфокусировал взгляд на зеленом шаре. Вынув, повертел его в руке, Воробьев выбросил коробочку, хмыкнул и, решив немедленно найти подходящее место для подарка, огляделся. Кабинет в конце декабря ему любезно украсила бухгалтерия. Сдержанно, умеренно, без серебра и золота. Елочку он сам не захотел, так что вариантов было не слишком много. «Хоть гвоздь в стену вбивай!» Едко усмехнулся Глеб Сергеевич и сделал шаг к шкафу. На одной из полок стояла небольшая новогодняя композиция, присланная банком еще две недели назад. Вот к ней-то и можно прилепить игрушку. Вполне. Сойдет. Подняв руки, Воробьев сделал попытку пристроить подарок рядом с шишкой, но... но в этот момент в дверь постучали. От неожиданности Глеб Сергеевич вздрогнул и резко развернулся. Кого еще принесло? Опять Дашка. Теперь, наверное, притащила летающую тарелку и мертвого инопланетянина. Завтра же пристрою ее в какой-нибудь институт, чтоб целый день занята была. «Добро пожаловать!» Обреченно произнес он и положил шар на стол. Но тот задрожал и покатился к краю. «Черт!» Выругался Воробьев, схватил его и положил на папку. Но шар вновь задрожал и покатился к краю. «Да чтоб тебя!» Не желая больше возиться с бесполезным подарком, Глеб Сергеевич быстро и раздраженно положил шар на мягкое продавленное сиденье кресла. — Уж отсюда, голубчик, ты никуда не денешься. Пять минут полежи спокойно, прошу тебя. Дверь открылась, и на пороге появилась Сенечкина Инна Михайловна. Длинная юбка Гаде до пола, белая блузка, тонкий шарфик, коричневая сумочка. В руке она держала белый листок, который полетел на пол, как только ее взгляд встретился с ошарашенным взглядом Глеба Сергеевича Воробьева. «Вы?» – сорвалось ее губ. «Вы?» – изумлённо прошептал он. Мир приглушил краски и добавил света. В воздухе повисли удивление и волнение. Воробьев мгновенно застегнул пуговицы пиджака, вытянулся и сжал кулаки, боясь потерять сознание. Свершилось чудо, разве нет? Он думал о ней днем и ночью, нервничал, сто миллионов раз мысленно извинялся, ездил на улицу Образцова и бродил между домов. Укрыл себя последними словами и проклинал тот день и час, когда обидел самую лучшую женщину на свете. Добрую, милую, нежную, чуткую, красивую. «А меня к вам отдел кадров прислал, я пальто у них оставила». Первой нарушила тишину Инна. «Но я не знала, что... даже подумать не могла». Она растерянно поискала глазами... Упавший листок резюме закусила губу и замерла, отчего показалась Глебу Сергеевичу маленькой и беззащитной. Только я не поняла, кто нужен, секретарь или помощник. — Стойте! Только не уходите! — воскликнул воробьев, схватившись за край стола. — Я виноват! Очень виноват! Простите меня! Простите! Вы мне нужны! Вы! Ища поддержки, он сунул руку в карман и дотронулся до броши снегиря, вынул руку и торопливо продолжил. «Извините, был неправ. Категорически неправ. Помутнение рассудка какое-то. Только не уходите. Помните, вы говорили, вот здесь...» Он прижал ладонь к груди. Все ясно и никаких сомнений. Помните? У меня именно так. Только не уходите!» Инна смотрела на Глеба Сергеевича неотрывно. В ее глазах сначала появилась радость, а затем нежность. Она сделала один робкий шаг и тихо произнесла. «Спасибо вам за эти слова! Спасибо! Наверное, мы просто не поняли тогда друг друга. Может, нам начать все сначала? Прошу вас!» Она улыбнулась еще раз и тихо ответила. «Да!» Силы оставили Воробьева. Напряжение казалось слишком велико. Сердце ухнуло так, что отдало в затылке. Спина взмокла, колени задрожали. В этот момент Глеб Сергеевич почувствовал себя самым счастливым человеком на свете, для которого Новый год начался чудесно. Проведя ладонью по лицу, шумно вздохнув, Он практически рухнул в кресло и даже не услышал, как под ним раздался приглушенный хруст. Он также ничего не почувствовал. Плотная ткань брюк заботливо спасла его от возможных неприятностей. — Вы сказали «да», — блаженно протянул он. — Вы сказали «да». Инна кивнула и смущенно улыбнулась в ответ. — Давно это было или нет, никто не знает. А только однажды Дед Мороз и его помощник-снеговик работали, не покладая рук. Разбирали письма и добросовестно исполняли желания. На окнах искрились белые узоры. Часы, похожие на скворечник, исправно тикали, а шеловливый холодный ветерок гулял за дверью и норовил пробраться в дом. В небольшой комнате, освещенной керосиновыми лампами, приятно пахло волшебством. «Апчхи!» – чихнул снеговик и схватился за морковку, служившую ему верой и правдой много лет. «Да, а что здесь такого? У кого-то нос, а у кого-то морковка. Апчхи!» «Будь здоров!» – улыбнулся Дед Мороз. «И давай следующее письмо!» То, что со Снегирем. Здравствуй, дедушка Мороз. Как ты поживаешь? Не болеешь ли? Надеюсь, у тебя все хорошо. В этом году мне исполнилось 8 лет. И бабушка сказала, что я уже большая и должна понимать, где правда, а где ложь. Вот я подумала-подумала и решила написать тебе письмо. Дедушка Мороз, я очень сильно верю в чудеса. Пожалуйста, подари моим близким волшебное счастье. Такое, чтобы дух захватывало, чтобы раз и навсегда. Спасибо. До свидания. Даша Кузнецова.